где занял свое место на скамье подсудимых процесса над главными военными преступниками и был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Но надо признать, что в этой истории еще много белых и темных пятен. Недаром англичане проглядели секретность связанных с этой историей документов аж до 2017 года. Во всех учреждениях Германии, начиная от стапки фюрера в берг имперской канцелярии, Министерства иностранных дел и Главного имперского управления безопасности и кончая Главным управлением пропаганды, царили переполох и полный неразберих. Накануне вечером любимец Гитлера и его личный архитектор Альберт Шпеер вместе с фюрером работали над проектом перестройки Берлина в столицу мира. Огромный бульвар в центре города, уставленный статуями полководцев, должен был упираться в гигантскую триумфальную арку, под которой могло пролететь целое звено бомбардировщиков. Гитлер сделал несколько замечаний по проекту и попросил Шпейера явиться к нему утром 11 мая с окончательным доработанным проектом, воплотить который в жизнь, предполагалось не позднее 1950 года. Рано утром с рулоном чертежей Шпейер прибыл в Бергхоф. Приемной Гитлера он застал бледных и возбужденных адъютантов Гесса, Лейтгена и Питча. Те попросили архитектора пропустить их первыми к фюреру, так как они должны передать тому важное письмо от Гесса, Шпеер, разумеется, согласился. И пока один из адъютантов прошел в кабинет Гитлера, Шпеер, развернув на столе свои эскизы, стал проверять, насколько ему удалось учесть все замечания фюрера. Страшный, почти животный рев заставил Шпеера вздрогнуть. Эскизы триумфальных арок посыпались на пол. Затем он услышал крик Гитлера «Где Борман?» «Немедленно ко мне!» Всех ожидавших в приемной заставили перейти в помещение на верхнем этаже и заперли там. Через пятнадцать минут Деркхов в полном составе, во главе с самим Гиммлером, прибыли руководители службы безопасности Гейдрих, Шелленберг и Мюллер. Последствия были ужасны. Все сотрудники Гесса, начиная с шоферов и окончая личными адъютантами, были арестованы. Узнав, что перед вылетом Гесс консультировался с астрологами и якобы те посоветовали ему лететь в Англию, Гитлер распорядился произвести массовые аресты среди астрологов, прорицателей, гадалок и экстрасенсов и строжайше запретить впредь заниматься в Германии чем-либо подобным. Когда-то, интересовавшийся этими вопросами Гитлер, после бегства своего заместителя к противнику, приходил в ярость от одного упоминания об астрологии. Особенно был расстроен Гиммлер, державший в штате гестапо трех личных астрологов и привыкший не начинать ни одного дня без консультации со своим гороскопом. Зная слабости своего шефа, Гейдрих и Мюллер с особым садистским удовольствием приносили рейхсфюреру СС на подпись все новые и новые списки, направляемых в концлагеря звездочетов. Жена Гесса была объявлена соучастницей, лишена всех привилегий, вытекающих из высокого положения ее мужа, включая государственное содержание. Никаких пенсий ей не полагалось. И только благодаря участию Евы Браун, тайно снабжавшей свою подругу деньгами за спиной Гитлера, ей удалось кое-как сводить концы с концами. Примечание. Обратите внимание, что Гитлеру и в голову не пришло арестовать жену и сына Гесса. Позднее не будет арестована даже графиня Штауфенберг. жена полковника графа фон Штауфенберга, подложившего бомбу под стол Гитлера в июле 1944 года. Смоделируйте сами, что произошло бы при аналогичных ситуациях в окружении Сталина, и снова убедитесь...